«Иваны, помнящие родство». Всякий раз вздрагиваю внутренне, услышав или даже прочитав имя Господа нашего Христа, которым так щедро награждают своих мальчиков некоторые наши братья по вере, те же греки и болгары. Уточняю, не осуждаю, а просто не могу привыкнуть к этому и принять. Может, они так буквально услышали призыв Христа быть как дети? Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. В конце концов, подбежать к уважаемому всеми взрослому человеку и дернуть его за бороду – привилегия малышей, не так ли? Русским же людям нарекать своих чад именем Иисуса и в голову не придет. По сей день они привычно называют своих мальцов Иванами, и уже не первое столетие всех здешних мужчин Именно так кличут за ближними и дальними пределами их необъятной сказочной земли. Правда, за глаза вкладывая почему-то в это имя некий уничижительный оттенок. И напрасно. Издавна размышляя над феноменом исторического пристрастия русского человека именно к этому мужскому имени, автор этих строк пришел к выводу, которым, похоже, и утешился. Вспомним в Евангелии от Матфея, Господь, говоря народу об Иоанне Крестителе, дает ему высочайшую характеристику, какую только мог заслужить земной человек. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанн Крестителя. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. Как часто под словом «послушание» понимаем мы немедленное и буквальное исполнение воли того, кого признали для себя авторитетом, в том числе и духовным. Вот и младшая моя дочь, только лишь начинаю я фразу, обращенную к ней, уже бежит, торопыга моя, ты ведь не дослушала меня, привычно сокрушаюсь я, и впрямь для того, чтобы правильно исполнить, вначале следует правильно услышать. Какое удивительное послушание, именно послушание, так услышать слова Христа, проявил русский человек, ведь это такая радость называть своих сыновей, дорогих своих мальчиков, продолжателей рода и фамилии именем, освященным причистыми устами самого Спасителя, а потому дерзну предположить, что число Иванов, Ванечек и Ванюшек в нашей стране Не просто статистика, а некий показатель духовного состояния, духовного роста, духовной мощи русской нации. В записках отца Павла Флоренского за 1915 год прочел. «Знаю, что самое русское имя – Иван. Кротость, простоватость или простота. У меня ноет желание, желание чрева моего, иметь сына Ивана». Хочется родить сына Ивана. Удивительно, как среди студентов мало Иванов, это худо. Очевидно, в духовной среде мало Иванов, а потому нет и Ивановства, простоты и кротости».